Книга третья. Крик совы. Пронзительный ноябрьский ветер завывает за круглым зарешеченным окошком ванной, запотевшей вовкруг истёклы, которого непрозрачны, как церковные витражи. Водопроводные трубы дрожат на стыках. Когда в кухне закрывают краны, вода вдруг устремляется к ванной. Они резко чихают, и тоненькая струйка льющаяся на меня сквозь сетку душа, забитую накипью, превращается в горячее водяное копьё, вольно колющее мою уже висеющую голову. "Ты кончил?" кричит через дверь Саломея. "Теперь можно мне?" Хотя встал я поздно, потому что вчера поздно засиделся за работой, Я все-таки слышал шум душа. Она принимает его каждое утро, чтобы придать еще больше упругости своему маленькому телу с нежными бедрами и трепетной грудью, которые угадываются под платьем. Сейчас, должно быть, ей осталось только причесаться, и можно бежать к лодке. Пять минут, и я готов, детка. Интересно, почему это я, не стыдясь, представляю себе Соломея в костюме Евы? Ведь не осмелился бы я вообразить в таком виде Бландину, её сестру. Ну, ладно, закроем кран, возьмём махровое полотенце, же сотрём гусиную кожу на груди волосы, кое-где уже тронуты сединой. Потом встанем на весы с увеличительным стеклом, на шкафу, они всегда здесь, подоконском. На них уже многие годы проверяются вес всех членов семейства. Точно так же, как антиграфометром в форме жирафа, прибитым напротив к выкрашенной эмалью стенки, измеряется их рост. Хотя я щёкну по регулятору, чтобы стрелка перескочила на ноль или даже чуть левее, потому что весы эти склонны к преувечению. Я тяну не полных 75 «Для мужчин ростом в метр семьдесят два – это не катастрофа. Правда, если память мне не изменяет, в пятьдесят девятом я запретил себе весить больше семидесяти четырех, а в пятьдесят четвертом – больше семидесяти трех. Но вот о чем я сейчас подумал. У меня мокрые волосы и на руке часы – это тоже надо учесть». Другая мысль, промелькнувшая без видимой причины. Бертиль, которая так старалась изгнать из дома все, что напоминала о ее предшественнице, конечно, вышвырнула бы и эти весы, если бы знала, что когда-то на них легко вскакивала Моника с нашим сынишкой на руках. «Мой вес никогда не меняется ни на один грамм», — говорила она. чтобы узнать, сколько прибавил Жанне, достаточно произвести вычитание. Тельной стороной руки я протираю запотевшее стекло. В те годы, когда Моника, малыш и я, тесно прижавшись друг к другу, на мгновение удерживались на узкой площадке весов и, проявляя чудеса и квилибристики, чуть не сворачивая себе шею, еще умудрялись прочесть у самых своих ног приговор стрелки, в те годы, Мы вдвоём тянули не более 100, протирая другое стекло. Опасся-то мне нечего. Окно слишком высоко снизу, можно увидеть только мою голову и грудь. Впрочем, я уже одеваюсь, глядя на разлившуюся марно её илестые воды, поднявшиеся от проливного дождя, текут широким потоком с востока на запад под низкими тяжёлыми облаками, бегущими в обратном направлении. Вода затопила подвал, и там теперь танцуют всплывшие винные бочки. Она затопила гараж. Позавчера я едва успел вывезти оттуда «Ситроэн». Сегодня утром она уже хлынула через садовую ограду, и теперь там у стены скапливаются пустые бидоны и пластмассовые бутылки. Ей тесно под арками моста горное. Она откатывается назад, добирается до деревьев на набережной, Так что тебе кажется, будто они растут прямо из марны. Вода, продвигаясь всё вперёд, штурмует параллельные улицы, впадая в люки канализационных труб, затапливая сточные канавки, потом оставляет тротуар, и в конце концов подступает к самым дверям и на врывается в парки, потому насколько погружено в воду Бордюр из самшита сразу заметно, где повышается уровень почвы. Соломея ждет. Ничего, успеет. Я не могу отказать себя удовольствия открыть окно и потянуть носом в воздух. Для меня почти всю жизнь прожившего у реки — это одно из самых цепких воспоминаний. Терпкий запах тины, перегнивших листьев в сочетании сахара. смучным шумом воды, взбаламученной ливнем и вившейся тысячи приград кипения во дворотов, извергающих из глубины клочья грязной пены, которая повисает на изгородях из берсклет настях кольев. В хвалебном раз или два в год, обычно после сильных мартовских дождей, в ноябре половодье бывает треже, а мё, спущенное где-то в верховьях укола, заверно Каким-нибудь неведомым смотрителем шлюзов, когда уровень воды поднимался настолько, что это было опасным для рудников, внезапно подкатывала к нам, меньше чем за час выходила из берегов и, широко разливаясь по лугам, размывала свежие коровьи лепешки, топила кузнечиков и кротов, заставляла ворон и сорок уподобляться чайкам и на лету хватать плывущую падаль, а нас, мальчишек... Убираться со своими хватилиями поближе к поросшим травой склонам, на которых стояли фермы. Но вот слышится скрип, грохот железа, призывные удары багра. Это лодка пожарников, выполняя спасательную службу, объезжает затопленную половодьем набережную, развозит детей в школу, доставляет хозяй к рынку. Она высаживает их на холме у моста, а потом снова забирает. Точного расписания у нее нет. Глядя поверх кустов беричины, я вижу в ней полдюжины мокрых зонтиков. На носу здоровенный парень с выбивающейся из-под каски рыжей гривой тянет за веревки, привязанные к садовой решетке, чтобы быстрее подогнать лодку к берегу. А главное, чтобы ее не повело к середине реки, не понесло по течению и не разбило обустая моста. На корме стоит новоиспеченный паромщик. Хотя у него наивная румяная физиономия, он ловко орудует багром и во всю мочь свистит в лоцманский свисток, оповещая прибрежных жителей. «Дом двадцать девять». «Двадцать девять!» — кричит Рыжий. Он дает два свистка, потом еще девять... И в окне второго этажа, к которому приставлена лестница, появляется мадам Сатраль, наша соседка. Первый этаж её дома почти на уровне земли затоплен. Похоже, что там плавает буфет со страшным грохотом перевернувшийся со среди ночи вместе со всей посудой. Какой-то мальчуган выбирается по лестнице, чтобы передать мадам Сатраль почту, и я узнаю своего собственного сына. Это Бен. которого мать уже час назад послала в Булышную. Сегодня четверг, свободный от занятий день, и она не хочет, чтобы он болтался без дела. Добравшись до предпоследней перекладины, он передает соседке также сумку с провизией. Мадам Сатраль проверяет ее содержимое, берет сдачу и пересчитывает мелочь. Потом об Энн, никогда не упускающий случае немного подработать ловит на лету брошенную ему монетку соскальзывает вниз и подхваченный соседом из дома 35 мисье Галюшем пенсионером которого не трудно узнать по совершенно высученному черепу исчезает среди зонтиков перегруженная лодка снова опускается в плавание 31 31, бежит сижий один, вижит рыжий. Ну вот и ладка. Ничего не поделаешь. Придётся бежать не причёсанный. Кричит Соломея. Я уже слышу, как она стуча высокими каблуками сбегает с лестницы. Закроем окно. Обен наверняка сообразит, как доставить нам почту. А Соломи, которая, конечно, бежит на свидание со своим дружком Гонзаго, вовсе не обязательна поправлять у зеркала причёску, ведь он всё равно её растреплет. Уже открывая дверь ванной, всё же бросает последний взгляд в окно, прежде чем направиться к себе в кабинет. Лодка сворачивает в наши широко распахнутые ворота, иначе их снес слуга напором воды. Жаткий взмах багром пересекает лужайку, скрытую под метровым слоем жёлтой жижи, и стукается о пятую ступеньку крыльца, ещё не совсем затопленную. Оберт, прыгнув на неё из лодки, видимо, забрызгал пассажиров, о чём можно судить по негодующим специальным дамам в чёрном. Кто она, определить трудно, потому что я смотрю сверху, а она все еще держит над собой огромный черный зонт. Но голос, голос ее меня тревожит. Ах ты, бесенок, не можешь поосторожнее, что ли? И сразу же, ну подождите, я тоже здесь выйду? Тут я снова поспешно открываю окно, нагибаюсь, чтобы лучше видеть, лучше слышать, лучше осознать невероятное. Нет, мне не почудилось. Этот голос, перешедший на верхнюю октаву, как у всех старых дам, немного тугих на ухо и потому говорящих по актёрски громче обычного, голос сохранил тот же тембр, тот же повелительный тон. И сламиха, которая как раз появилась на террасе и бежит, на ходу застёгивая свой прозрачный плащ, не придётся сесть в лодку. Нет, девочка. не чуу бегать раз я высаживаюсь. Ведь это случается не каждый день. Это Анна. Я сразу узнал кольцо на безизменном пальце морщинистой руки, которая держит Соломею за плечо. Но этот самый бриллиант в лапках мой отец раскушели ещё полвека назад. Это наша старая психимора. Иначе говоря, наша матушка, еще иначе мадам Ризо, тиран моей юности. Я чувствую, как у меня сводит желудок. Потом быстро прикидываю про себя. Шесть лет с Моникой, восемнадцать с Бертили. Значит, прошло двадцать ну, четыре года, половина моей жизни. С тех пор, как я ее видел в последний раз, эту милую даму, которая давно перевалила за семьдесят. применив способ, что же ещё запрещённый детям, я в несколько прыжков с грохотом сбежал по ступенькам, отделявшим меня от первого этажа. И вот я уже внизу. Тут я сталкиваюсь нос к носу с моей женой, выходящей из кухни, из блондиной, которая поднимается из затопленного подвала, держа в руке складной метр, в то время как Кубенс с двумя ботонами подмышкой выбегает из столовой. На два сантиметра меньше. Вода понемножку спадает, объявляет блондина. Она явно не в курсе того, что произошло. Ты опять обгрыз, возмущается Бертиль, беря у Абена батоны, оба обкусанные. Тебя спрашивает какая-то старуха, она в гостиной, бросает мне Абен. Визит поутру, во время половодия, восклицает блондина. Это ваша бабушка Резо. Мой ответ произвёл впечатление. Все они недоверчиво смотрят на меня. Для них реально только бабушка Дару, владелица кондитерской, реально как 100 кг её веса. Она монополизировала здесь роль прародительницы. Существование другой, во всём ей противоположной, как чёрное и белое, как уксус и сахар, представлялось до сих пор чем-то не вполне реальным, судя по слухам. Она царила одна в тридцати ледяных комнатах обетшалого дома. Мои дети никогда в нем не были, но однажды видели его избили с дороги во время каникул, когда я по их просьбе сделал крюк и, прежде чем направиться в Парник, проехал на малой скорости вдоль парка. Но бабушка Резо существовала всегда, просто она невидима в силу своей сущности. потому что отказалась от своего потомства. Для моих детей это какая-то провинциальная гофалия, хотя гофалия обычно не покидает Ветхого Завета, чтобы посетить новые, разве что в театре. И мне приходится повторить, уверяю вас, это моя мать. Я видел в окно, как она приехала. «Долго же она собиралась», — говорит Бертиль, — Искрилеча она снимает передник, ну, не будем возражать, и ворчит я ведьцу вдруг без предупреждения, значит, она уже признаёт, что я существую. Но глаза дертиль блестят от любопытства. Она взмахивает правой рукой, а это у неё означает: "Ну давай же присясаним со ничего робить". Она решительно открывает дверь и входит в гостиную, выставив вперёд грудь. Гостия, очевидно, уже представилась с целамией, и та успела уседиться в кресло. Невозмутимая, впрочем, это относится и к нашей дочери. Госпожа Матушка сидит совершенно прямо. Когда мы входим, она вытягивает шею, чтобы взглянуть на нас. Можно подумать, что она здесь хозяйка. Деланая улыбка не в состоянии скрыть за наплывом морщинистых век Зеленые блеск ее глаз, которые смотрят скорее весело и заинтересованно, нежели агрессивно. Дряблые складки кожи висят у нее под подбородком, лицо все в мелких трещинах, словно старый глиняный горшок. Она сильно постарела, но не изменилась, напротив, торчащие словно гриб среди березового мха редкие хволос уха, нос крючком. Резко выступающий подбородок, выделенный двумя глубокими складками, идущими от уголков рта. Все вместе карикатура на прежнюю мадам Резо, что еще больше подчеркивается надменной небрежностью в одежде. Позеленевшее когда-то черное пальто, кое-как починенная ручка у сумки, бриллиант, сверкающий хоть и на грязной руке, но способный тем не менее внушительным насмешником уважения к семьям, где скупость неотделима. А ты с респектабельной строгостью. Вот так всё присматривушка восклицает Бертиль, опирая на слово матушка и не стесняясь скоситься в сторону огромного чёрного зонта, вокруг которого у стены уже образовалась небольшая лужица. Мне очень жаль, дочь моя, отвечает мадам Ризон, опирая на слово дочь. Я вижу, что ты своим зончиком испортила вам паркет. Но ну, я счастлива, что нашла детей в таком прекрасном виде. Добрая старая бабуля, которая говорит о здоровье внучат так, словно только и делает, что печется об этих дорогих крошках. А ведь она их еще и не знает, несмотря на то, что старшеньки уже совсем взрослые, вот-вот вернется с военной службы. Ах, как твоя печень... Продолжает мадам Резо, обращаясь ко мне. «Приступы больше не повторяются?» «Заметь, их можно было предвидеть. А ведь желчный пузырь ты унаследовал от меня?» Намек на недавно перенесенную мной операцию совершенно ясен. Он сразу погружает меня в атмосферу клана, где всегда считалось хорошим тоном выражаться недомолвками. Понимать же надо так. Я всегда была в курсе всех твоих дел. А из-за того, что как по меньшей мере 3 следствия. Первое у меня есть свои исследователи. Второе значит, я не переставала интересоваться тобой. Третье ты один виноват в том, что мы так долго не виделись. Я улыбаюсь. Эту она и добивалась. и уверенный в том, что её поняли в этом резюме, может теперь добавить ну и повод. Я уж думала, что никогда не доберусь. Это в свою очередь означает доказательством того, что всё произошло по твоей вине, мой мальчик, служит тот факт, что я явилась сюда на перекрестке стихий, что я взяла на себя инициативу и всего лишь каких-нибудь два десятилетия принесла тебе прощение. и весть об окончании той давнишней распри, которую я всячески старалась замять, тогда как ты -то её скандально раздувал. Ещё час назад я думал, что никогда я не увижу. Ещё час назад, если бы кто-нибудь описал мне эту сцену с дьяволированным примирением, я утверждал бы, что такого не может быть. Впрочем, найдено было простейшее решение. Достаточно сделать вид, будто ничего не произошло, будто все всегда шло нормально. И представьте, это подействовало. Все уже смотрят на меня удивленными глазами. Да неужто она и впрямь фея-карабос, злая богиня-разрушительница? Уж не выдумка ли все, что о ней рассказывают? Вы наверняка на это рассчитывали, матушка, — А вдобавок еще и надеялись, что здесь, в самом сердце вражеской крепости, у вас найдется сообщник. Ну, конечно же, в моем лице. Окруженный своими детьми, разве я не окажусь в одном с вами лагере? Разве могу я быть непричастным к чему-либо, к чему причастны вы? Не потому ли я сейчас так ощущаю свой пуп? через которые, уж это несомненно, я был с вами связан, трудно остаться равнодушным, вновь оказавшись перед существом, жизнь которого, источник твоей собственной жизни, не интересовала тебя четверть века, и гордиться этим тебе не приходится. Но почему вы так поздно спрятали в карман вашу гордость? Почему покинули ваш заросший терновником кранет? тем временем мадам Ризо стало, чтобы приложиться к невестке, потом поочерёдно к каждому из внуков, потом ко мне. Четверь восьмиется она. А у брата твоего 10. Как же вы кляли своё детство? А теперь глядишь, у смех столько отпускал. Одна только с вами поцеловала её в ответ. Сперва в правую щеку, потом в левую, как любит целоваться в семье Дару. Соломея ведет себя всегда неожиданно. Впрочем, и Бертиль тоже. Я-то думал, она надуется, будет держаться натянута, а она покоряет, рассыпаясь в любезностях. «Вы останетесь завтракать, матушка?» «К сожалению, нет. Мне нужно быть в Париже к двум часам». «У меня сейчас много хлопот». А бабушкой ваших детей, мадам Плевенек. Я приехал только предупредить вашего мужа. Последняя фраза дислована мне. Прежде, если кто-нибудь умирал, меня никогда не предупреждали. Ну, в чём же тут дело? Я ловлю себя на том, что считаю по пальцам прежде чем проговорить о колостане, так ли? У «Ну, нашей семье живут долго, продолжает матушка. Твой дед умер в 88 лет. Бабушке 94. Она намного пережила его. Я хотел было пояснить, но матушка комментирует сама. А твой бедный отец Женился на мне ради состояния, которым так и не смог воспользоваться. О, это поучительная история, поучительная. Она заводит какую-то новую песню. Однако что-то за всем этим скрывается. Как это я сразу не догадался, что мы приближаемся к истинной цели ее визита сейчас? Меня поставят в известность. Вот уже начинается. С твоей бабушкой на днях случился удар. Я только что приехала из Сегрена, в Париже я одна. Твой брат Марсель с женой путешествуют по Карибскому морю. Я даже не уверена, получили ли они мою телеграмму. Она придвигается ко мне совсем близко. Я вновь ощущаю... Тот запах, который папа называл ароматом полей. Мадам, должно быть, провела какое-то время в хлеву, беседуя с фермершей, прежде чем сесть в автобус и поехать на станцию. Еще одна подробность. У нее уже не один, а три золотых зуба во рту. Преодолевая одышку, она произносит. «К тому же, если говорить на чистоту, я сейчас не в ладах с Марселем». «Твоя бабушка по его настоянию сделала такие распоряжения, которые сильно ущемляют меня. Да, впрочем, и тебя тоже. Я тебе объясню». Она вздыхает. «По правде говоря, мне уже не нужно никаких объяснений. То, что Марсель присвоил себе право на все наследство семьи Резоу, это ее вполне устраивало. Но он, видно, вошел во вкус». И теперь наровит зацепить ещё и наследство плевеняков, иными словами, состояние нашей матери. Вот тут уже стоп. Этого она не допустит. Появиться в обличье жертвы лишь маловкий способ проникнуть сюда. Мадам Ризо приехала просто-напросто для того, чтобы предложить мне своему бывшему врагу союз против моего брата.